Глава сорок первая Под конец зимы я уже не могла спокойно смотреть на заброшенное поле, где росла индигофера. И однажды не выдержала. Прервала Квоша, когда тот на нашем утреннем занятии в кабинете читал вслух отрывок из Библии. «Квош, я хочу, чтобы вы стого перепахали поле индигоферы, выдернули последние кусты и избавились от остатков семян. Посеем там рис». Квош смотрел на меня во все глаза, пока я говорила, но не произнёс ни слова. Ну ладно, может, не рис. Я нахмурилась, вспомнив, что цены на рис продолжают падать. Может, хлопок? Квош никак не отреагировал и продолжил чтение. Мне следовало бы оскорбиться, но вместо этого я вновь попыталась разобраться в себе. Отчего это я вдруг вообще дала такое указание? Принятие окончательного решения насчёт индиго я долгое время откладывала, тянула время как могла. Мне ужасно не хотелось освобождать поле от последних кустов индигоферы, вопреки тому, что я сейчас сказала Квошу. Но выращивать её заново тоже было невозможно. Что бы мы с ней делали дальше? Я не была уверена в своих скудных знаниях о хитростях изготовления красителя и злилась на себя за слабость, которая, вероятно, была следствием глубокой печали. По сути, не было ничего страшного в том, чтобы сделать ещё одну попытку. Но я почему-то впадала в ступор при одной мысли об этом. Дорогая мисс Бартлетт. Я нашла "Ризонд де Тра". Смысл жизни, французский. Взялась за изучение основ юриспруденции. Пока что для меня это тёмный лес, однако со временем я надеюсь стать полезной для кого-нибудь из моих бедных соседей. В наших краях есть люди, владеющие маленьким наделом земли, горской рабов и несколькими коровами. Ничего более они оставить своим детям не могут, но даже не задумываются о завещании, пока не слегут с каким-нибудь недугом. А там выясняется, что посылать в город за нотариусом слишком дорого. Доверяю вам свой секрет в надежде, что вы не будете надо мной смеяться. Я уже составила два завещания. Ошибок я не боюсь, ибо изучила вопрос досконально и знаю, как в завещании оформить передачу недвижимого и личного имущества, где именно нужно упомянуть завещателя и наследников, а также не забыла, что означенные документы должны быть подписаны тремя свидетелями в присутствии четвёртого. Да и что мне было делать, ежели несчастные мои соседи лежали при смерти, а их родственникам взбрело в голову, что я могу им помочь? Нельзя же было отказаться. А вот когда одна местная вдова, владелица весьма скромного состояния, взялась упрашивать меня составить для нее брачный контракт, это было совершенно вне моей компетенции, и я отказалась на отрез. После этого она обратилась за помощью к сведущему адвокату, однако полностью отделаться от нее мне так и не удалось. Пришлось согласиться стать ее доверенным лицом. Мы ждем в скором времени моего брата Джорджа. Полагаю, его прибытие определит, как долго мы еще здесь пробудем. Вот уж не думала так прикипеть душой к Южной Каролине. Расставание воистину разобьёт мне сердце. Искренне ваша Э. Лукас. Глава 42. Индигофера воспряла с неистовством урагана, которые часто бушевали над Атлантикой. Она захватила всё поле от края до края, разрослась буйно и валь угодно. Так что кусты, тесняя и обгоняя друг дружку, заняли все свободное пространство. Я не знала, откуда они взялись. Из семян оставшихся в земле, хотя я просила Квоша ее очистить и перепахать, или же из новых, которые он посеял самовольно в дополнении к тому, что не выполнил мою просьбу. Спрашивать я не стала, а сам Квош на эту тему не заговаривал. Он начал использовать в ремонте жилищ рабов новый строительный материал, каковой, как мы слышали, в наших краях называется табби. Это была густая смесь, похожая на известь, но с добавлением битых ракушек, придававших ей вес и прочность. Я даже на секунду задумалась, не подновит ли нам с её помощью хозяйский особняк, но тотчас вспомнила прионыв, что нас здесь вероятно скоро уже не будет. Квош набрал несколько мешков устричных раковин. На нашем утёсе обнаружилась ракушечная свалка, копившаяся там со времён индейцев, как он сказал. Битые раковины Квош раскалил на огне, а потом позвал меня посмотреть на то, что будет происходить дальше. Он бросил раскалённые осколки в воду, и я увидела, как они мгновенно, словно по волшебству, превратились в порошок. Затем Квош смешал этот порошок с морским песком, добавил ещё ракушек и разложил полученную густую массу по деревянным опалубкам, которые они заранее сколотили с Помпеем. Масса высохла и затвердела. Помалу-помалу росла стена дома. Квош с помощниками поднимал опалубку выше и закладывал новый табби на затвердевший слой. На меня дарование Квоша и его смелые эксперименты произвели большое впечатление. Так что я лишь поощряла его в стремлении продолжать учёбу. А возможно, в глубине души я надеялась, что если Квош всё время будет чем-нибудь занят, он перестанет докучать мне напоминаниями об индигофере. Я в свою очередь тоже старалась себя чем-нибудь занять. Изучала юриспруденцию, осваивала клавесин, который папенька подарил нам с Полли на Рождество, и прикидывала, какой ещё урожай мы можем собрать, кроме индигоферы. Мы с маминкой снова начали ездить в гости к Вудвордам. Я поймала себя на том, что теперь жду вторника с радостным нетерпением, и это было удивительно. Мисс Бартлетт так и не навестила меня в Уапу. Она вернулась в Лондон, и мне вдруг стало ясно, что все мои письма к ней на самом деле предназначались только мистеру Пинкни, и что писала я их лишь потому, что знала: он прочтёт. Начиналась наша переписка в сущности именно с этой целью, но я со временем убедила себя в обратном. Теперь же, когда мисс Бартлет перестала быть нашим прикрытием, я уже не находила в себе желания писать ей столь же увлечённо. А потом пришло послание от миссис Пинкни с приглашением в гости. И я почувствовала такой стыд от осознания, насколько я привыкла писать её мужу, что даже не смогла ей ответить. В результате однажды после полудня к нам без предупреждения явился Чарльз Пинкни. Прискакал по подъездной дороге верхом на чекасе. И полы кафтана развевались за ним по ветру. На мое его приезде сообщил Лильгула, примчался, увидев садника на подступах к плантации, и мы все успели выйти из дому и встретить его. Дорогая мисс Лукас, заулыбался Чарльз, спешиваясь, и у меня пересохло в горле. Разумеется, я была до ума по мрачению счастлива его видеть, но мои недавние переживания из-за того, насколько важным стал для меня этот человек, не позволили мне проявить свою радость. Он миссис Пинкни и, конечно, миссис Клеланд были моими самыми близкими друзьями, и вскоре мне предстояло с ними попрощаться. Прошу прощения, Чарльз погрустнел, не дождавшись от меня приветствия. Надо было прислать вам записку, предупредить о своём приезде. Но я оказался по судебным делам неподалёку от церкви прихода Святого Андрея, и ещё у меня с собой письма для вас из Англии. Стало быть, вовсе не моё долгое молчание в ответ на приглашение нанести им визит привело сюда Чарльза. На секунду я почувствовала эгоистичное разочарование, однако тут же стряхнула головой. Нет-нет, вы всегда желанный гость. Я очень рада вас видеть. Взаимно. Вы давно не навещали нас в городе. Миссис Пинк не опять не здоровается. Он нахмурился и отвернулся, устремив взгляд на залив. Мы по-прежнему не можем добиться от врача никаких объяснений. Упоминание о том, что я давно не навещала его в городе, прозвучало как упрёк, и вполне заслуженный. Никудышная из меня подруга. Надо было мне хотя бы писать миссис Пинк не почаще. Мне так жаль это слышать. Пожалуйста, передайте миссис Пинк, что я не пристана о ней думаю. Ей будет приятно. Спасибо, улыбнулся Чарльз. «Когда ей станет лучше, мы хотим пригласить вас на экскурсию по плантациям, которые находятся дальше от побережья. Пока вы...» — он закашлялся. «Пока вы не уехали. Побываем на Гуз-крик, осмотрим земли Сент-Джона и плантацию Миддлтонов в Кроуфилде». «Я слышал, там великолепные сады. Думаю...» «То есть миссис Пинг не думает, что в Кроуфилде вам будет особенно интересно?» «Я бы очень хотела там побывать». Мне доводилось слышать о садах Мидлтонов, и я искренне обрадовалась возможности их увидеть. Спасибо. Когда вы отправляетесь на острова? Отец послал за нами Джорджа, но на морях напряжённая военная обстановка, так что прибыть он может очень нескоро. Ещё нам понадобится какое-то время на собственные сборы и на переселение рабов. Вы не оставите их здесь? могли бы оставить, но сначала надо будет узнать, какие на них планы у будущих владельцев плантаций. Мне бы не хотелось бросить наших людей на произвол судьбы. Я должен вам кое-что сказать. Меня весьма впечатлило ваше стремление изучать юриспруденцию. Я улыбнулась. Это действенный способ занять голову и победить хандру. Но, к сожалению, уважаемый автор сочинения, которое я сейчас читаю, вовсе не так хорош в роли наставника и в толковании сложных законов, как вы. Мы направились к дому. Мамненька, в последнее время редко покидавшая спальню, всё-таки спустилась к нам, но вскоре опять отправилась наверх, прихватив с собой непрочитанное письмо, вручённое Чарльзом. Не прошло и нескольких минут, как она покинула гостиную, мы услышали скорбный возглас и глухой стук. Немедленно бросились в холл и обнаружили маменку у подножия лестницы. Она сидела на полу, по которому раскинулись её пышные юбки, и прижимала к груди скрытое письмо. Лицо её было мертвенно бледным. Вы ударились и испугалась я. Она покачала головой. Что случилось, маменка, спросила я, удостоверившись, что с ней всё в порядке. Мы с Чарльзом помогли ей подняться и отвели к дивану. Томми, простанала она и протянула мне письмо. Оно было от нашей попечительницы миссис Бадикот. Я уже потеряла надежду, что моё сердце когда-нибудь исцелится. Сколько бы времени ни прошло, это не помогает, ибо каждая новая трагедия заново разламывает едва затянувшиеся трещины, и нет никакой возможности собрать воедино осколки. На сей раз беда пришла к моему самому младшему брату Томми. чудесному, тихому, желавшему всем угодить малышу. Месяц Бодикот писала, что болезнь его оказалась слишком серьёзной, и нам надо готовиться к худшему. У меня перехватило горло. Смерть делает свой выбор наугад. Почему она не забирает жизнь у злых людей, зачем ей невинные дети? В тот момент, вопреки собственной уверенности в том, что я всё-таки начала исцеляться, находя разные дела, обретая заново вкус к учению, Увлечённо осваивая хитросплетения законов и задавая себе тем самым занятия для ума, меня снова одолело чувство безнадёжности от того, что жизнь настолько хрупка. Я постаралась совладать с унынием и принялась хлопотать вокруг маменьки. Отвела её наверх, дождалась, пока Мэри Эн принесёт ей ромашковый чай, поспешила в холл и обнаружила, что Чарльз собирается нас покинуть. "Вам уже пора", спросила я дрогнувшим голосом, спускаясь по ступенькам. Он стоял в холле, вертел в руках шляпу и рассматривал гравюру, которую я недавно повесила на стену. Охотники верхом мчатся по следу зверя в сопровождении стаи гончих. Чарльз вздрогнул, услышав вопрос, и повернулся ко мне. Он задумчиво смотрел, как я иду по лестнице, и в глазах его, если только мне не почудилось, была тоска. «Как у вас дела, мисс Лукас?» «То есть, как были дела до очередной порции дурных вестей, о которых я весьма сожалею?» Хорошо, спасибо. Не думаю, что мне удалось скрыть скорбь. Я пришла к выводу, что мы вынуждены покинуть Южную Каролину по моей вине. Элиза попытался перебить меня Чарльз, но я вскинула руку и спустилась по последним ступенькам. Это правда, мистер Пинкни, сомнений быть не может. "Заветьте меня, Чарльз", попросил он и пылко продолжил. Чтобы вы себе не думали, честно скажу, что никогда я не встречал ни женщины, ни мужчины, наделённых такой отвагой, порядочностью и целеустремлённостью, как вы. И то, что вы сами себя порицаете, хотя совершенно очевидно, что внешние обстоятельства были не в вашей власти, меня поражает. Я всегда буду вами восхищаться. Вы удивительная, он качнул головой. То, что вы совершили, В каком-то безумном бессознательном стремлении заставить его замолчать, я прижала палец к губам Чарльза и резко отдёрнула руку. Он испустил вздох. Простите, перепугалась я, и отвернулась, чтобы совладать с собой. Чарльз у меня за спиной хранил молчание. Вы не должны так говорить обо мне, хрипло от волнения голосом вымолвила я, сделав шаг вперёд, чтобы увеличить дистанцию между нами. Для меня ваши слова слишком ценны, И вы заставляете меня верить, что я способна совершить нечто важное. Но на самом деле это не так. Я смахнула слезу со щеки. Это выше моих сил. Чарльз молчал так долго, что мне показалось, он уже уехал. Но обернувшись, я застала его на прежнем месте. В серо-голубых глазах читалась боль, хотя он старался придать лицу бесстрастное выражение. Проносились мгновения. "Индиго", произнёс он наконец. У вас всё получится. Вы перестаньте, пожалуйста. Я не сумею. Даже если это будет означать, что вы сможете остаться здесь, от этого ничего не изменится. Чарльз сглотнул, на шее дёрнулся Кадык. Его губы плотно сжались, глаза помрачнели. Изменится, возразил он. Для Южной Каролины и Кадык снова дёрнулся. И для меня. Мы смотрели друг на друга. «У Чарльза, оказывается, тоже есть чистолюбивые помыслы», — подумала я, — «как у меня когда-то». Любопытно было бы узнать, что он видит, глядя на меня вот так, сверху вниз. Я едва доставала ему до груди. Хотелось спросить, что он имеет в виду, но меня сковал страх. Между нами и так уже возникла странная, зыбкая близость. «Спасибо, что навестили нас», — проговорила я, нарушив ее. Чарльз сдержанно кивнул. Пожалуйста, не забывайте о нашем приглашении. Миссис Пинг не будет невероятно рада вас видеть. Не забуду. Глава сорок третья. Мистер Манига из Чарльстауна прислал нам извещение об инциденте на плантации Уакама. Оказалось, Старат мертв. Убит выстрелом в голову во время сна. Я ахнула, прочитав об этом. Не от скорби по приказчику, а от того, как он умер. В конце концов, ему пришлось расплатиться за свои грехи. В письме мистер Манига спрашивал, есть ли у меня на примете человек, которого можно назначить на освободившуюся должность. Я, удивившись, что его интересует моё мнение на сей счёт, учитывая, что плантацию у нас должны были вот-вот конфисковать за долги, ответила, что он может сам поставить там приказчиком кого пожелает. Возможно, покупатель на неё ещё не нашёлся. О том, что проводится расследование убийства старота, Манига не упомянул. Я отложила перо и посыпала непросохшие строчки песком, чтобы впитались излишки чернил. Убит выстрелом в голову. Резко встав из-за стола, я пересекла кабинет и распахнула дверцу армоуара. Мушкет был на месте, стоял там, нетронутый, бесполезный. Я закрыла дверцу и вернулась к столу. Невозможно было не испытать облегчения от того, что Старот более не оскверняет всем мир своим присутствием. К концу сентября индигофера выросла до пояса. Ранним утром, в те дни, когда у меня не было уроков с квошем, я приходила на окраину поля и раздумывала, не начать ли все сначала. Некоторые кусты, по иронии судьбы, именно те, что росли ближе к хижине Бена, уже как будто бы собирались зацвести. Я упремо наблюдала за ними каждый день. Индига, таившаяся в листочках, уже напитанных соками, звала меня сладкозвучной песней сирен. Этот зов казался таким громким и настойчивым, что хотелось закрыть уши ладонями. Квош, заставая меня за созерцанием индигаферы, неизменно останавливался, чем бы в тот момент не занимался, и смотрел пристально, будто ждал чего-то. Я переводила взгляд на него, но он лишь приветствовал меня кивком. Даже если на этот раз мы сумеем получить индиго, будет поздно. Моя судьба предрешена. Мы возвращаемся на Антигуа. Мой брат Джордж уже на пути к нам, и не для того, чтобы взять на себя управление плантациями, которые я сохранила для него и нашего отца, а для того, чтобы спасти нас, женскую половину семьи, из беды. Так зачем же мне опять ввязываться в эту авантюру? Даже если я сейчас при успею, придётся всё бросить. И это окончательно разобьёт мне сердце. В октябре пришла дурная весть. Миссис Пинкни стала хуже. У меня душа болела за Чарльза, как ему, наверное, тяжело. Я стала собираться в Билмонт. Нужно было поспешить. Миссис Пинкни лежала передо мной. Её голова покоилась на заботливо взбитых подушках. Лицо было таким бледным, что казалось синеватым, но это ещё не самое страшное. На лбу, на щеках, на руках, повсюду безупречно гладкая кожа была усыпана тёмными точками и пятнами. Врач сказал, что, вероятно, у неё под кожей происходит кровоизлияние, как будто тысячи крошечных мечей пронзают её тело так, что на поверхности не видно ран. Это было ужасно. Измученный Чарльз дремал на канапе возле остывающего камина. Едва приехав, я отослала его туда, чтобы он хоть немного отдохнул. Он выглядел таким измождённым, в глазах отражалась такая душевная мука, что было невыносимо на него смотреть. Сердце моё разрывалось. Я понимала, этот человек удручён собственной беспомощностью и скорбью от того, что он не в силах помочь жене. Миссис Пинк не пошевелилась. Её сухие, растрескавшиеся губы приоткрылись, и я подалась к ней. "Миссис Пинк", прошептала я, стараясь не разбудить её мужа. Веки больно дрогнули, но понадобилось несколько секунд, прежде чем она смогла сосредоточить взгляд на мне. А потом она попыталась улыбнуться. "Элиза", голос был едва слышным и хриплым. Слёзы невольно навернулись мне на глаза. Я поспешно промокнула их и попыталась улыбнуться в ответ. "Да, это я. Отправила вашего супруга отдохнуть". Я осторожно погладила её руку. Чарльз сказал, что даже легкое пожатие может вызвать новое кровоизлияние. Она поморщилась и от этого прикосновения. «Простите». Миссис Пинк не покачала головой. «Ничего, я рада, что ты здесь». Мне она попыталась сглотнуть, издав горлом сухой звук. На столике рядом с кроватью стояла чашка с отваром. Я зачерпнула отвар чайной ложечкой и поднесла к губам больной. Она с благодарностью сделала глоток и слабо проговорила. Чарльз сказал, «Твоя... твоя индигофера возродилась». Я кивнула. «Да, но что толку? Мой брат Джордж уже плывет сюда, чтобы забрать нас на Антигуа. Мы отправимся на острова, как только зима закончится, и можно будет проложить безопасный курс». Сердце у меня болезненно сжималось, когда я говорила о наших планах. Зато маменька, конечно же, ликовала, радовалась грядущей встрече с Джорджем. Но прежде всего была счастлива от того, что исполнится её заветное желание вернуться на Антигуа. А дальше в её чаяниях было возвращение в Англию. И насчёт этого я с ней не спорила. Не хотелось говорить ей о том, что вряд ли нам удастся туда добраться, поскольку международная обстановка опять ухудшилась и пошли слухи о скорой войне между Англией и Францией. Нет, ты должна попробовать ещё раз. Что? Индига Хрипло пояснила миссис Пинкни: "Сделать индиго ещё раз. Тише, вам нельзя напрягаться". Она закрыла глаза и нахмурилась, будто пыталась собраться с последними силами. "Я вас оставлю, отдыхайте". "Письмо", прошептала миссис Пинкни. "Что, простите?" переспросила я, решив, что неверно расслышала. "Можешь прочитать мне письмо?" Я недоумённо нахмурилась. Какие письма? Твои. Те, что ты писала последние несколько лет. Я их сохранила. Письма к вам? Она снова попыталась улыбнуться. К мисс Бартлетт. У меня ёкнуло под ложечкой и в горле встал ком. Миссис Пинк не хочет, чтобы я прочитала ей свои письма к мисс Бартлетт, на самом деле адресованные её мужу. Зачем, вымолвила я. Пожалуйста, Она вздохнула и поморщилась словно от боли. Пожалуйста, прочти их. Я огляделась. В углу комнаты, декорированной в бледно-зелёных тонах, стоял маленький письменный стол, но на нём ничего не было. Чарльз пошевелился во сне. Мой взор прошёлся по стенам, по каминной полке и вернулся к кровати. Вот же они, стопка писем, перевязанная тонким кожаным шнурком, лежит на втором прикроватном столике с другой стороны. Я встала, одолевая мое странным чувством вины, обошла кровать и взяла письма. Разумеется, сразу узнала свой почерк. Вернувшись на прежнее место, я развязала шнурок. Мне показалось, что миссис Пинк не заснула, и я молчала, не зная, что делать. «Читай», — тихо проговорила вдруг она. Я взяла первое письмо. «Дорогая мисс Бартлетт». Всякий раз, когда я дочитывала очередное послание до конца, и мне снова казалось, что миссис Пинг не заснула, а она просила меня продолжать. Я читала вслух про комету, про свои повседневные хлопоты, про планы на будущее и новые проекты. Читала про то, как учуня грязянских детишек грамоте и про двух пересмешников, свивших гнездо над окном моей спальни. Замиранием сердца читала немыслимое. Как однажды ночью, развязывая передъ сыном кесёмки корсета, я заслушалась пересмешников и в порыве поэтического вдохновения набросала несколько строф. Неужто я могла написать мисс Бартлетт о том, как раздевалась в своей спальне, зная, что это прочтёт мистер Пинкни? Меня охватил стыд, щёки вспыхнули, сердце заколотилось. Я чувствовала себя так, будто меня на суше одолела морская болезнь. Миссис Пинк не лежала неподвижно с безмятежным лицом. Она снова смежила веки. Я замолчала, но взгляд мой скользил дальше по строчкам. Я продолжала читать про себя, не веря своим глазам. Я видела собственную печаль от потери первого урожая индигоферы и неизбывную скорбь от потери Бена. Эти чувства прорывались в каждом написанном слове. И еще мне было видно, что эти слова не случайны, и я пыталась с их помощью обрести успокоение и вернуться к жизни. А дальше слова вырвались из-под контроля. Я начала бессовестно флиртовать, интересничать, поддразнивать, вовлекая своего адресата в споры о философии, о людях, о книгах, о стихах и о законах. Я начала изучать то, что Чарльз знал лучше всего – юриспруденцию. Затем я услышала собственный испуганный вздох и прижала руку к рту. Всё хорошо, донёсся до меня слабый голос миссис Пингни, и я вздрогнула. Сейчас её глаза были широко распахнуты, и она смотрела на меня. Я тряхнула головой, избавляясь от оцепенения, открыла рот, но не нашла, что сказать. Всё правильно, кивнула миссис Пингни. Поэтому я и хотела, чтобы ты прочитала эти письма. Хотела, чтобы ты поняла, Раньше ты не понимала, я в этом не сомневалась. У тебя слишком чистое сердце. Я я и сейчас не понимаю. Я умираю, Элиза. Я затрясла головой с ещё большим отчаянием, в горле защепало, слёзы жгли глаза. Не в силах сдержать их, я крепко зажмурилась, и они скатились по щекам. Нет. Нет, не умирайте. Умираю, ласково возразила она. Мне осталось несколько недель, может быть, дней. Я знаю, что умру, хоть Чарльз и отказывается с этим мириться. Мой взгляд невольно метнулся к спящему. Он так тихо лежал на канапе, что можно было подумать, уже проснулся и прислушивается к нам. Миссис Пинк не испустила долгий вздох. Я коснулась её руки со всей осторожностью. Рука была холодна. И низко склонила голову, молясь за спасение одной из моих лучших подруг. А ещё это был знак извинения, сострадания и неспособности облегчить её муки. "Простите меня", вымолвила я. "Мне не за что тебя прощать". Её рука шевельнулась под моей ладонью, и я почувствовала лёгкое пожатие. "Он не признается тебе", прошептала миссис Пинкни. "Не захочет предать память обо мне. Поэтому, когда придёт время, ты сама должна сделать первый шаг". Я вскинула голову в смятении и вытерла слёзы на глазах свободной рукой. Не понимаю. Понимаешь. Да. Ты понимаешь, сказала она и улыбнулась, не заставляя его долго ждать возможности снова стать счастливым.